Глава четвертая. Мистер Тимбл оправдывает свое прозвище. Люк оказался отличным другом. Он не умел читать и писать, но зато знал много такого, о чем ребята и не подозревали. Он делал свистульки из полых стеблей для Бетси. Он научил ее свистеть на разные лады. Чудеса да и только. Он знал каждую птичку в лесу, знал, где они гнездятся, какие у них яйца и как они поют. Ребята часто ходили гулять с Люком, слушали его рассказы и без конца восхищались своим новым другом. Откуда он все это знает? Ведь он не умеет ни читать, ни писать. удивлялся Пип. А как ловко он вырезает из дерева животных и птиц! Смотрите, какой он мне подарил белку. А мне он обещал сделать фигурку принцессы, объявила Бетси. Люк раскрасит ее, и она будет совсем как живая, с бежевой полоской на хвостике и ярко голубыми глазами. Через два дня Люк действительно сделал деревянную фигурку принцессы. Дети услышали из соседского сада свист и поспешили к забору. А мы ждал Люк. Он вручил Бетси фигурку. Ребята с восторгом стали рассматривать ее. Это был верх искусства. Даже ф а т и который считал себя непревзойденным художником, не скрывал своего восхищения. Какая красота! воскликнул он. А какие краски! Темно-коричневые ушки, лапки, хвост, блестящие ярко-голубые глаза. И даже бежевая полоска на хвосте, там, где ее укусила другая кошка, вылитая принцесса. Да, у принцессы бежевая полоска на хвосте, но скоро на этом месте вырастет темная шерсть. Мисс Хармер говорит, что это ничуть не повредит ей на кошачьих соревнованиях. А как поживает старина Склокинг? Поинтересовался Пип. Лучше не вспоминай про него, вздохнул Люк. Врагу не пожелаю такого начальника. Чуть что сразу в крик. Но еще хуже, когда он жалуется на меня о т ч и м у О чём мы так меня терпеть не может? Ребята сочувствовали Люку. ж и з н ь у него была не сахар, а ведь он заслуживал лучшей доли. Он был хорошим, добрым, щедрым, в любой момент был готов прийти на помощь. Он любил малышку Бетси и всегда защищал её, если Пип начинал подразнивать и л и с т р о г о воспитывать её. Бастер тоже обожал Люка. Он благодарен тебе за то, что ты спас его от Склокинга. Сказал как-то раз ф а т т и наблюдая, как пес пытается забраться на колени Клюку и лизнуть его в нос. Славная собака, ответил л ю к Я вообще люблю собак и кошек тоже люблю. Они такие красивые, правда? Мы видели сегодня у вас в а саду в с какую-то леди, сказал Лари. Средних лет, волосы собраны в пучок. Сама она очень худая, с красным носом. Из этого носа очки все время падают. Это не леди, Кенлинг? Нет. Это ее компаньонка, мистер Римбл. Я зову ее Трусих, потому что на жутко б о и т Склокинга. я с Она должна украшать дом цветами. Каждый раз, когда она идет в сад, чтобы срезать свежие цветы и сделать букеты, Склокинг так и ходит вокруг нее кругами и ворчит, как злобный пес. Того и гляди укусит. Не срезайте розы, а то весь к у с т засохнет. Не вздумайте рвать маки, они осыпятся. Нельзя трогать цветы на жаре, они сразу завянут. Бедная Трусих вся трясется от страха, как о с и н в и й л и с т Похоже, все трясутся от страха при виде мистера Склокинга. Хмыкнул а д э з и Жуткий тип. Но до да ничего рано или поздно он получит по заслугам. п о ш л и Люк, я тебе покажу мой садик, сказал а Бетси, потянув его за рукав. У меня там как раз цветет львиный зев. Люк пошел за ней. Бетси отгородила себе маленький участок, где посадила шиповник, маленький куст крыжовника, львиный зев и алы маки. Красота! воскликнул Люк. А крыжовник ты уже собирала? Нет, ни разу. в Здохнула Бетси. А еще в прошлом году я посадила две клубнички, зарыла в землю две красные спелые ягодки и сюждала, что они вырастут, но они так и не зашли. Только обидно, а я то надеялась, что в начале лета у меня будет своя клубника. Люк звонко рассмеялся. Ха-ха-ха! Нет, Бетси, чтобы вырастить клубнику, не надо сажать в землю ягоды, тут нужна рассада. У к л у б н и к есть усы. Длинные побеги, которые отходят от кустиков, их ты надо посадить, чтобы они дали корни. Знаешь, давай-ка я отдам тебе клубничную рассаду из нашего сада. Я сейчас как раз расчищаю грядки, и у меня полным п о л н о э тихусов. Я собирался их выкинуть, но если хочешь, пойдем со мной, выберем тебе несколько штук. А можно? Нерешительно спросила Бетси. Они действительно никому не нужны? Ты вправду собирался их выкинуть? Да, я собирался сжечь всю эту кучу. Кивнул Люк. Завтра у нашего приятеля Склокинга выходной, так что ты смело можешь перелезть через забор. Я покажу тебе, где растут усы, и у тебя будет клубничная рассада. На следующий день Пип помог Бетси перелезть через забор, а Люк встретил ее с другой стороны, привел на клубничную грядку и показал ягодные кустики, которые выросли из усов, взятых из прошлогоднего урожая. Какая умница эта клубника! Старые кустики дают и ягоды, и новые побеги. Восхищенно в сплеснула руками Бетси. А вот эти ты собираешься выбросить? Поинтересовалась она, указав на груду вырванных кустов. Сколько мне взять? Возьми штук пять-шесть, предложил Люк. Он выбрал самые лучшие, крепкие и длинные усы и отдал их Бетси. Ой, кто это? Вдруг спросила девочка, за в и д в вдалеке какую-то фигуру. Это мисс Тримбл. Не бойся ее, она и м у х и не обидит. Мисс Тримбл подошла к детям, приветливо улыбаясь. Однако Бетси она совсем не понравилась. у д ю щ а я кожа д а костя, странные очки без оправы, которые все время падали с ее носа и в е с е л е н а короткой цепочке. Интересно, сколько раз они упадут, подумала Бетси. Ах, какая славная маленькая девочка. Как ее зовут? прошептала мисс Тримбл, поптически склонив голову набок. Очки тут же соскочили с ее носа, и она привычным жестом в одрузила их на место. Меня зовут Бетси, я живу по соседству. Отрекомендовалась Бетси. А что это у тебя такое? Спросила мисс Тримбл, показывая на кустике клубники, к о т о р ы е Бетси зажала в к у л а ч к е Золото? Драгоценные камни? Нет, ответила Бетси. Это всего навсего клубничные усы. Очки мисс Тримбл опять упали и повисли на цепочке. Так что ей снова пришлось их надевать. Усы? Ты хочешь их посадить? Не боишься, что вырастет борода? м и с т и р Бэлл громко рассмеялась над собственной, скажем прямо, не самой удачной шуткой и снова поправила очки, которые никак не хотели держаться на месте. б е т т и улыбнулась из вежливости, хотя бородатая шутка вовсе не показалась ей смешной. Почему у вас очки все время падают? поинтересовалась девочка. Наверное, у вас слишком тонкий нос. Какая смешная малышка! Хихикнул м и с т р и м б л До свидания, крошка, мне надо заняться делами. Она ушла, и Бетси вздохнул с облегчением. Очки у нее упали шесть раз, сказала девочка. Неужели ты считала? Усмехнулся Люк. Надеюсь, она не скажет мистеру Склокингу, что в и д е л тебя здесь. Однако Люк просчитался. м и с т р и м б л выдал их садовнику, хоть без всякого злого умысла. Она даже не знала, что пару дней назад Склокинг в ы г н а л ребят из сада. Это случилось на следующий день. Мисс Тримбл вышла в сад за розами. Едва она принялась срезать цветы, как рядом с ней, словно из под земли, вырос Склокинг. Он не сводил с нее глаз, и бедная леди была сама не своя. Она очень боялась грубого, злобного садовника. Мисс Тримбл взглянула на него и, насилу выдавив из себя улыбку, произнесла. Чудесное утро, не правда ли, мистер Склокинг? И чудесные розы. Чудесно было бы, если бы вы не трогали их, рявкнул мистер Склокинг. О, я не причиню им вреда, я умею срезать розы. п ы т а л а с ь возразить мистер р и м б л Умеете? Не смешаете меня. Вы голубушка как д и т я малая. Проворчал садовник, довольный тем, что ему удалось в очередной раз запугать бедняжку. Мисс Тримбл воспользовалась случаем и попыталась перевести разговор на другую тему. Между прочим, вчера Люк привел сюда прелестное дитя. Такая очаровательная малышка! Лицо Склокинга стало чернее тучи. Что? Этот негодник Люк опять привел сюда девчонку. Где этот бездельник? Я с него шкуру спущу. Я запретил ему пускать сад детей. Люк, эй, где ты? н у погоди! Исклокинг размахивая кулаками, ушел на поиски своего помощника. м и с т р и м б л задрожал а от страха, его очки в очередной раз соскочили с носа и запутались в кружевном воротничке, так что бедняжке пришлось изрядно повозиться, чтобы извлечь их оттуда. О, какой ужас этот садовник, настоящее чудовище! Бормотала она себе под нос. Похоже, я подвела бедного Люка. Вот досада, такой милый мальчик. Остаётся надеяться, что всё обойдётся. Однако, увы, не обошлось. Склокинг налетел на него как коршун. Его серые стальные глаза под к у с т и с т ы м и седыми бровями так и буравили Люка. Ано, ну, признавайся, так тебя приходил вчера? п р о ш и п а л садовник. Девчонка из соседнего дома? Что ей тут надо? Мы ничего плохого не делали, мистер Склокинг. Эта девочка очень славная. Я спросил, что ей т у т надо, заревел Склокинг. Маленькая воровка. Не б о с ь таскал а из нашего сада персики или сливы. л ю к г о р я ч е в с т у п и л с я з а б ы т ь е я Ничего подобного. Это малышка наша соседка. Она ничего не брала без спроса. Я сам дал ей немножко клубничных усов, чтобы она посадила их у себя. Эти усы мы все равно собирались сжечь. У Склокинга был такой вид. Будто его вот-вот хватит удар. Подумать только, этот м о ш е н н и к л ю к р а з д а е т рассаду направо и налево. С какой стати мальчишка хозяин чит в его саду? Склокинг считал, что сад принадлежит ему, а вовсе не леди Кэндлинг. Ему и в голову не пришло, что н а с т о я щ а я х о з я й к а сада охотно подарил а бы девочке клубничные усы. Леди Кэндлинг очень любила детей. Склокинг был вне себя от ярости. Он направился к забору явно намереваясь устроить скандал соседям. Люк был уверен, что ребят там нет. Он слышал, как они выкатили на улицу велосипеды и уехали, весело смеясь. Наклонясь над грядкой, он снова принялся за работу, но мысли о мисс Тримбл не давали ему покоя. Трусиха, н у конечно же, это она выдала Бетси, думал он. Ребята действительно уехали кататься на велосипедах, только Бетси осталась дома с Бастером. Как же это обидно, когда ты на целых пять лет младше всех остальных! когда садны, когда говорят, ч т о т ы слишком мало для такой далекой прогулки, в е ч н о исключают из самых интересных игр, не хотят брать с собой и бросают одну оденюшеньку. Бастер, иди ко мне, садись поближе, я почитаю тебе сказку про кроликов. Позвала п е с и к а Бетси. Услышав слово кролики, Бастер подбежал к ней, думая, что они отправятся на прогулку, но вместо этого Бетси села под дерево, достала книгу и принялась читать. Жил-дабыл большой толстый кролик, извали его Офли. Однажды он б а с т р у сразу же стало скучно. Он выбежал из сада и потрусил вниз по улице на встречу ребятам. Бетси осталась одна. Вдруг за ее спиной раздался шум. Бетси обернулась и о ужас! Она увидела страшного садовника мистера Склокинга. Лицо его было перекошено от ярости, глаза металли молнии. Он уже почти перелез через забор. Помощи ждать было неткуда. о